Кингиз Айтматов Солдатенок Перевод с Киргизского Издательство «Родянская школа», Киев, 1984 год Читают Николай Козей Первый раз он увидел отца в кино.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 устраивалась подсобной работницей на стригальном пункте. Для этого она брала свой отпуск и отгол за сверхурочные дни и ночи, проведенные у коммутатора во время посевной и окотной кампании, и работала здесь до последнего дня стрижки. Оплата на стрижке сдельная, тут можно было неплохо заработать, а для нее солдатской вдовы, ой, как нужна была каждая лишняя копейка.